Глава вторая. «Сергей, чего ты там замер на пороге? Проходи, садись!» семён Альбертович указал мне на пустой стул рядом с сидящим перед столом костюмом. «Вот, познакомься», — продолжил декан, когда я сел. «Это Александр Валентинович, и он здесь, представь себе, по твою душу!» «И что после этого я должен был подумать? Бинго, блин!» Разумеется, что хмырь в костюме пришел стукануть декану, набросившегося ему под колеса студента. Вот ведь козел мстительный. И похоже, мне на беду с нехилыми связями. Иначе как еще можно объяснить, что чертов костюм так быстро смог вычислить мое имя и факультет, на котором учусь? Еще раз прошу прощения, забормотал я сбивчивые оправдания Я не специально... «Да угомонись, малой, проехали!» – хитро подмигнул мне костюм. «Не понял», – нахмурился семён Альбертович. «Вы что, знакомы?» «Вряд ли это можно назвать знакомством», – опередив меня, ответил декану костюм и, протянув мне руку, огорошил. «Ну, Сергей, надеюсь на будущее плодотворное сотрудничество». Я растерянно пожал его руку и робко уточнил. О каком сотрудничестве идет речь? Сергей, дело в том, что Александр Валентинович... семён Альбертович, позвольте, лучше я сам. бесцеремонно перебил декана костюм. И грозный хомяк, как студенты за глаза называли пухлощокого декана с говорящей фамилией хомяков, послушно развел руками, предлагая гостю ни в чем себе не отказывать. Я выжидательно уставился на Александра, но следующий его вопрос меня еще больше запутал. «Сергей, тебе нравится это кольцо?» Огромное, толстое и черное, как уголь, кольцо занимало добрую половину фаланги его большого пальца. Просто удивительно, что я совершенно не замечал здоровенное кольцо на руке Александра, пока он сам не акцентировал на нем мое внимание». А я ведь просто обязан был увидеть эдакую махину, пожимая его руку. Не дождавшись моего ответа, Александр снял с пальца кольцо и, опустив ребром на желтую столешницу, резко крутанул. Завертевшееся волчком черное кольцо пошло гулять по столу, выделывая при этом причудливые кренделя. Ну да, эффектно, конечно, было преподнесено. Но для чего вдруг понадобилась эта нелепая демонстрация? Мы че, детишки в детском саду, чтобы вестись на дешёвый фокус? Какой странный всё-таки тип. Чего он вообще добивается? Аплодисментов в конце представления. Возмущённый чудачеством гостя в поисках поддержки, я перевёл взгляд на дикана И от открывшегося вдруг невероятного зрелища невольно вздрогнул семён Альбертович, как загипнотизированный удавом кролик, не отрываясь и не моргая, следил за мельтешением по столу вращающегося кольца, и походил он при этом на натурального зомби. Розовые, одутловатые щеки хомяка посерели и болезненно обвисли. Хитрый прищур интеллектуала превратился в вытаращенные глаза с пугающей пустотой внутри – А из приоткрывшихся в гротескной ухмылке губ свисала и покачивалась в такт поворотом головы тягучая нитка слюны. Бррр, просто жуткое зрелище. «Что это? Зачем?» – ошарашенно забормотал я. «Семен Альбертович!» Мой порыв броситься к декану и попытаться его растормошить на корню пресек Александр мёртвой хваткой цапнув меня за руки и силой заставив опуститься обратно на стул. «Не суетись, это обычный гипноз», – раздался рядом его спокойный голос. «С ним», – небрежный кивок в сторону хомяка, – «ничего страшного не случится. Посмотрит на колечко несколько минут, пока мы общаемся. Потом очнётся и ничего о случившемся не будет помнить». С его хронической бессонницей этот короткий гипнотический транс даже на пользу пойдет. Восстановит силы и бодрость, как после нескольких часов здорового сна. «Я понял. Отпустите мои руки». «Точно бузить не станешь», — хмыкнул Александр. Но докапываться не стал и руки отпустил. «Для чего все это? Вы кто?» — проворчал я, массируя запястье. Давай, может, на «ты». Не такой уж я старый, чтоб ты мне выкал. Хорошо, давай. Так ты мне не ответил. Меня уполномочили провести с тобой предварительную беседу. Присутствие посторонних при нашем конфиденциальном разговоре крайне нежелательно. Просить декана оставить нас наедине в его кабинете слишком рискованно. Не исключен вариант, что из любопытства семён Альбертович дерзнет подслушать наш разговор. У него появятся ненужные вопросы. Проще и эффективнее нейтрализовать хозяина кабинета гипнозом и спокойно разговаривать в его присутствии. И что за беседа? О чем? Скажем так, я представляю интересы некоей организации, заинтересованной в том, чтобы принять тебя на работу. Меня на работу? Я ж студент. Назовем это по-другому. Подработка, которая ничуть не помешает твоей учёбе. Более того, по договорённости с деканатом, данная подработка зачтётся тебе как учебная практика. Плюс сможешь самостоятельно неплохо подзаработать. А для проживающего в общаге студента-первокурсника, по себе знаю, это крайне важно. Тут он, конечно, в точку попал. Присылаемых родителями денег в обрез хватало на еду. И подработка совсем бы мне не помешала. Но, чертя голову, бросаться в этот мутный омут я, разумеется, не собирался. Сперва нужно было разобраться, что за организация такая таинственная. И почему именно меня, неожиданные благодетели, выбрали среди всех студентов нашего факультета. Словно подслушав мои мысли, Александр сам стал отвечать на невысказанные вопросы, начав со второго. «Ты ясновидящий, Сергей, как и я». Это показало тестирование. «Спокойно, не перебивай, я сейчас объясню». «Помнишь, неделю назад вам перед первой парой раздали по листку с вопросами и попросили быстренько на них ответить? Вопросы были элементарные, справились все быстро. Вот только одногруппники твои ответили на 14 предложенных вопросов, а ты на 18» потому что четыре дополнительных вопроса обычным зрением увидеть было невозможно. Аналогичный тест параллельно с твоей группой проходили все студенты-первокурсники нашего города. Скажу больше, он проводится ежегодно, примерно в одно и то же время. И практически всегда, за крайне редким исключением, не выявляет результатов. Но на этот раз нам повезло выцепить изновидящего в твоем лице – Активированная сейчас мною гипнотическая волна призвана не только нейтрализовать декана, но еще и дополнительно испытать твои способности. Легко противостоять воздействию волны способны лишь ясновидящие. Если б в результаты тестирования закралась ошибка, что, согласись, маловероятно, учитывая правильные ответы на четыре невидимых вопроса, и все же... Если бы ты на самом деле не оказался ясновидящим, то, как и Семен Альбертович, впал бы в гипнотический транс. Тогда, выведя вас обоих из гипноза, я извинился бы за беспокойство и откланялся. Но, как видишь, ты легко преодолел воздействие гипнотической волны, чем со стопроцентной гарантией подтвердил, что ты ясновидящий. Охренеть! Что же до организации, в которой, я надеюсь, ты согласишься подрабатывать практикантам, она, скажем так, осуществляет некоторые защитные функции, оберегая обычных людей от нападений потусторонних тварей. Подробнее вникнуть в тему ты сможешь, если дашь согласие на работу в организации. Итак, твой выбор, Сергей? «Я не могу вот так сразу, мне нужно подумать». «Разумно. Минут пятнадцать свободного времени у меня еще есть. Валяй, думай, я подожду». Александр достал айфон и, мигом в него воткнувшись, стал листать какие-то сайты. «Эээ, вообще-то я имел в виду день-другой подумать», – возмутился я. «Нет, так не пойдет», – хмыкнул Александр, не отрываясь от айфона. «Решение тебе надо принять здесь и сейчас» пока вертится на столе кольцо. Завтра такого шанса у тебя уже не будет. Ты сам же говорил, что ясновидящая редкость. Наставники, способные дать толчок к развитию твоего потенциала, сильно занятые люди, день которых расписан по минутам. Сегодняшним утром я выкроил на тебя время в своем жестком графике. Когда оно появится у меня в следующий раз, одному Богу известно – А без своевременного развития дар ясновидения может захереть и достаточно быстро сойти на нет. Так что думай, парень, до принятия решения у тебя еще двенадцать минут. «А если соглашусь, я тоже так смогу», – кивнул я в сторону пускающего слюни хомяка. «И так, и даже гораздо круче», – оторвавшись от айфона, подмигнул мне Александр. Не знаю, что больше повлияло на мой выбор: беспомощный вид некогда грозного хомяка, оказавшегося податливым пластилином в руках ясновидящего, или крутая тачка этого мажора в купе с дорогущим костюмом и айфоном последней модели, которые я мысленно примерил на себя. В общем, опытный вербовщик Александр купил меня со всеми потрохами и, польстившись на щедрые посулы, я согласился на непонятную работу гораздо раньше истечения отведенных на раздумья минут. «Согласен». Я таки бросился, очертя голову, в мутный омут. И, забегая чуть вперед, скажу, что потом не раз об этом пожалел, но, как бы то ни было, выбор был сделан. «Красавчик, не сомневался в тебе», похвалил Александр, убирая айфон. «Тогда, дабы, так сказать, ни словом, а делом, закрепить свой осознанный выбор, возьми со стола кольцо и надень на большой палец правой руки». «А как же ты? Оно же твое». «Ошибаешься. Мое всегда при мне», усмехнулся Александр и продемонстрировал точно такое же черное кольцо на большом пальце. «Вот ведь лавкач И когда только успел надеть запасное, ведь его руки постоянно находились у меня на виду, а снятое им кольцо до сих пор вращалось на столе. Махнув рукой на эти непонятки, я подхватил левой, мечущейся по столешнице кругляш и, как было велено, надел на большой палец правой руки. Казавшееся поначалу широким кольцо, очутившись на пальце, вдруг, словно тисками, сжало фалангу. «Потерпи, это сейчас пройдет», – шепнул Александр, заметив мое перекосившееся от боли лицо. И в полный голос тут же обратился к очнувшемуся от транса декану. семён Альбертович, что-то вы бледный. Вы как себя чувствуете?» «Все хорошо». Промокнув платком слюнявый рот, неожиданно бодро откликнулся оживающий на глазах хомяк. «Александр Валентинович, вы с Сергеем?» «Да, мы обо всем уже договорились». Растянул губы в широкой улыбке Александр. «Сергей согласился поработать у нас практикантом. И было бы здорово, если б сегодня вы позволили ему отлучиться со всех пар. Хотелось бы, не теряя времени, показать новому сотруднику его рабочее место». «Сегодня позволяю», – надув щеки, важно кивнул хомяк. «Но в дальнейшем я надеюсь...» Чего он там надеялся, я прослушал, ошарашенный неожиданным происшествием. Давление кольца на палец, как и обещал Александр, через несколько секунд ослабло. Я облегченно встряхнул пятерней, и вдруг... Перед глазами сами собой стали вспыхивать ровные строчки слов и цифр, складываясь в выстраивающуюся столбиком вереницу сообщений. Внимание! Инициирована активация персонального кольца развития. Внимание! До окончания активации персонального кольца развития. 5, 4, 3, 2, 1. Внимание! Персональное кольцо развития успешно активировано. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет. Рост – 172 см. Вес 62,3 килограмма. Энерготип: свет-тьма 81-19. Порядок-хаос 74-26. Отклик стихии: воздух 72%, вода 23%, огонь 4%, земля 1%. Открытых энергетических каналов 1. Основные параметры: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 Свободные теневые бонусы к распределению – ноль. Теневые навыки – владение воздушным копьем. Не активирован – условия активации первой ступени. 20 очков теневого развития – сила 7, ловкость 8, выносливость 7, интеллект 7, КЭП 5. «Ух ты ж!» – выдохнул я потрясенно. Нечаянно моргнул, и строки перед глазами тут же исчезли. «Ты что-то сказал, Сергей?» Тут же среагировал на мою эмоциональную реакцию декан. «Так я ж ему о перспективах, открывающихся перед нашими работниками, рассказал». Тут же пришел мне на выручку Александр. Похоже, парень никак в себя прийти не может от восторга. «А, ну-ну», кивнул удовлетворенный хомяк. семён Альбертович, ну мы тогда, наверное, с Сергеем пойдем». Поднимаясь со стула, объявил Александр. Я тут же вскочил следом. «Да-да, конечно». Декан тоже встал из кресла и по очереди крепко пожал нам обоим руки. «Но вы там особо, Сергея-то нашего, не напрягайте», – бросил он нам вслед. «Мальчик у преподавателей на хорошем счету. Не хотелось бы, чтобы скатился». «Не переживайте», – обернулся в дверях Александр. «Сделаем для него гибкий график». «Хватит времени и на учебу, и на работу». И пропустив меня вперед, он тоже следом покинул кабинет.